Глава 23. Франклин уже поднимался по трапу в самолёт, чтобы лететь на заседание комиссии, когда пришла весть о подводной аварии. Он взял из рук связиного депешу на бланке с красной полосой и тотчас позабыла обо всём остальном. Телеграмма с сигналом бедствия была отправлена отделом шахт и рудников, самым крупным из отделов морского управления. Название не совсем точное, в ведении отдела давно не осталось ни одной настоящей шахты лет 20-30 назад на дня Киана добывали руду теперь море само стало неосчерпаемым источником сокровищ почти все элементы периодической таблицы можно было вполне рентабельно извлекать непосредственно из миллионов тонн вещества растворённых в каждой кубической миле морской воды Усовершенствованные избирательные ионнообменные фильтры позволили навсегда устранить угрозу нехватки металлов. Отдел родников были также подчинены сотне нефтяных вышек, которые пронизали скваженными морское дно и выкачивали драгоценную жидкость, основное сырьё половины всех химических предприятий мира. Эту жидкость прежние поколения с преступной близорукостью сжигали, используя как горючее В огромном хозяйстве отдела трудно было избежать аварий. Недалеко как в прошлом году у Франклина брали дозорную лодку, чтобы поднять цистерну с золотого концентрата. Правда, золото так и не удалось спасти. Но на этот раз беда была посерьёзнее. В этом Франклин убедился после двух-трёх срочных телефонных разговоров. Через полчаса он вылетел, хотя и не в ту сторону, куда собирался первоначально. И лишь еще через час, передав все приказы, Франклин смог, наконец, связаться с Индрой. Неожиданный звонок удивил ее, но удивление быстро сменилось тревогой. — Послушай, любимая, — начал Франклин, — не пришлось мне лететь в Берн. У нефтяников катастрофа, просят нашей помощи. Одна из их лодок попала в западню. Они бурили скважину и напоролись на карман с газом. Буровую вышку сшибло, она упала прямо на лодку. И теперь лодка ни туда, ни сюда. Там на борту всякие высокопоставленные лица, среди них начальник отдела рудников и один сенатор. Я пока не представляю себе, как их выручить, но мы всё сделаем. Как только представится случай, опять свяжусь с тобой. Ты сам пойдёшь вниз? озабоченно спросила Индра. Наверно. Да ты не волнуйся будто я раньше не погружался. Я не волнуюсь, твёрдо ответила Индра. Ну ладно, до свидания, сказал Франклин. Поцелуй Энн и не беспокойся за меня. Индра смотрела, как тает изображение на экране. Оно уже пропало. Вдруг она сообразила, что давно не видела уолтера таким радостным. Нет, радостным не то слово. Ведь жизнь многих людей под угрозой, вернее будет сказать, что он весь ожил, воодушевился. Она улыбнулась: всё понятно. Наконец-то у Олтер может забыть о затруднениях своего отдела и хотя бы на время с головой погрузиться в морскую стихию, где ему всё ясно и знакомо. Вот она сказал водитель дозорной лодки, показывая на край индикатора, где показалось изображение. Лежит на твёрдом грунте. Глубина 1100 футов. Через 2-3 минуты сможем рассмотреть детали. Как прозрачность? Можно работать телевизором? Вряд ли. Газовый гейзер ещё извергается. Вот он, видите? Это размытое эхо. Он возмутил весь ил. Фрэнклин смотрел на экран и сопоставлял изображения с лежащими на столе чертежами и схемами. Большая, яйцевидной формы подводная лодка, предназначенная для малых глубин, была отчасти закрыта обломками буровой вышки и снаряд. Тысячетонная стальная махина пригвоздила её к океанскому дну. Неудивительно, что продув в все цистерны и включив на полную мощность моторы, лодка не смогла сдвинуться с места. "Да, история", сказал Франклин. "Сколько дней надо большим буксирам, чтобы дойти сюда? Не меньше 4. Геркулес может поднять 5000 тонн, но он сейчас в Сингапуре". По воздуху его не перебросишь, слишком велик, пойдёт своим ходом. Это ваши лодки можно перевозить на самолётах. Верно, подумал Франклин, но зато они слишком малы для работы с такими тяжестями. Вся надежда на то, что с их помощью удастся расчленить вышку кислородным резаком и освободить лодку. Одна из дозорных лодок отдела китов уже работала резаком Кто-то заслужил благодарность за быструю установку резаков на судне, выполняющем совсем другие задачи. Даже комитет по делам космоса, об эффективности которого рассказывают легенды, вряд ли управился бы с этим быстрее. Здесь капитан Якобсон заговорил динамик. Рад, что вы с нами, мистер Франклин. Ваши ребята молодцы, но это дело потребует времени. Как у вас дела? Ничего. Меня только беспокоит корпус между третьей и четвертой переборками. Туда пришелся главный удар. Есть вмятины. Вы можете перекрыть этот отсек, если появится течь? Трудновато, — сдержанно ответил Якобсен. Там как раз центральный пост. Если придется его оставить, мы будем совсем беспомощны. Ну, а как пассажиры? Эм, ха-ха... "Хорошо", сказал капитан тоном, который выдавал его неуверенность. "Сенатор Чемберлен хочет поговорить с вами". "Здравствуйте, Франклин", послышался голос сенатора. "Не рассчитывал я встретиться с вами при таких обстоятельствах. Как вы думаете, сколько времени понадобится, чтобы выручить нас?" "У этого сенатора хорошая память или хороший секретарь". Франклин всего 3жды встречался с ним. В последний раз в Канберре на заседании комитета по охране природных ресурсов Франклин выступал там не больше 10 минут, и он никак не надеялся, что председатель Коппер запомнит его. "Я ничего не могу обещать, сенатор", осторожно ответил он. "Нужно немало времени, чтобы разобрать все эти обломки, но мы справимся с этим, вы и не беспокойтесь". Когда они подошли ближе, его уверенность поколебалась. Резак отщипывает такие маленькие кусочки, а длина вышки двести футов с лишним. Это надолго. Последовало десятиминутное совещание между Франклином, капитаном Якобсоном и командиром второй дозорной лодки, старшим смотрителем Барлоу. Три стороны согласились, что лучше всего продолжать работу. Как бы медленно ни шло дело, они управятся на 2 дня раньше, чем подоспеет Геркулес. Разумеется, если ничего не случится. Пока что под вохом грозил только помятый корпус, о котором упомянул капитан Якобс. Как и все крупные подводные суда, его лодка была оснащена воздухоочистительной установкой. На несколько недель они обеспечены чистым воздухом, но если корпус, защищающий центральный пост, не выдержит, выйдут из строя все основные службы. Можно укрыть людей за герметичными переборками, однако это даст лишь короткую отсрочку, ведь тотчас прекратится очистка воздуха, и Геркулесу будет куда труднее поднять лодку с затопленным отсеком. Прежде чем вместе с Барлоу приступать к работе, Франклин вызвал базу и заказал все, что могло им понадобиться. Он попросил также незамедлительно перебросить на самолетах еще две дозорные лодки а мастерским велел наладить массовое производство цистерн плавучести, попросту говоря, на старые бочки ставить воздушные вентили. Если приторочить к вышке достаточно бочек, может быть удастся поднять её до прихода спасателей. Он помешкал прежде чем назвать последний пункт заказа, но потом подумал, что лучше заказать лишнего чем что-то упустить. Пусть даже в отделе материального обеспечения скажут, что он рыхнулся. Разрезать фермы и скорёженные вышки было делом трудоёмким, но в общем-то не сложным. Работали вместе: одна лодка орудовала резаком, другая тут же оттаскивала куски прочь. Скоро Франклин позабыла о времени. Для него существовал только очередной металлический брус. Непрерывным потоком следовали донесения, отдавались приказы, но этим занималась другая часть его сознания. Сейчас руки и мозг действовали как две раздельные системы. Вода заметно светлела. Вероятно, ракочущий газовый гейзер, который бил из морского дна в каких-нибудь 100 ярдах от них, вызвал сильное течение, и оно унесло взбаламученный ил. Так или иначе, теперь, когда снова видели телевизионные глаза дозорных лодок, работать стало намного легче. И когда прибыло подкрепление, Франклин даже удивился. Неужели они здесь уже больше 6 часов, а он не чувствует ни голода, ни усталости? Две лодки тянули за собой первую партию сделанных по его заказу цистерн. Сразу работа пошла по-другому. Одну за другой бочки крепили к вышке. Затем продували воздушным шлангом, и они всплывали словно аэростаты. Подъёмная сила одной бочки 2-3 тонны. Вот наберётся сотни бочек, глядишь, лодка сама выскользнет из капкана. Механические руки дозорной лодки чаще всего бездействуют, но теперь они казались Франклину продолжением его собственных рук. 4 года, если не больше, прошло с тех пор, как он последний раз двигал великолепными металлическими пальцами, которые позволили человеку работать там, куда ему самому нет доступа. Франклин помнил свою первую попытку, это было 14 лет назад, завязать узел механическими руками, и какая путаница получилась. Потом он наловчился, но очень редко применял своё искусство. Кто мог подумать, что он окажется таким важным теперь, когда он давно оставил море и должность смотрителя. Они принялись накачивать вторую связку бочек, когда их вызвал капитан Якобсен. "Боюсь, мои новости вас не обрадуют, Франклин", мрачно сказал он. "Вода просачивается, и течь всё сильнее. Если дальше так пойдёт, Через часа через 2 придётся нам уйти из этого отсека. Этого Франклин больше всего опасался. Незамысловатая спасательная операция разом превратилась в гонку со временем, и гондикап не в их пользу, чтобы разрезать до конца вышку, нужно самое малое 12 часов. Какое давление у вас внутри лодки? спросил он капитана Ягпсена. Я уже поднял до 5 атмосфер. Дальше никуда опасно. Постарайтесь поднять до 8. Пусть даже половина людей потеряет сознание, не страшно, лишь бы кто-нибудь остался на посту. Сейчас самое главное остановить течь. Хорошо сделаю. Но если люди будут без сознания, это затруднит эвакуацию из центрального поста. Через чур много слушателей, и поэтому Франклин промолчал. Капитан Якобсен понимает это не хуже его, но пассажиры могут и не знать. Если дойдёт до эвакуации, то можно ставить крест. Хочешь, не хочешь, остаётся только одно отщипывать от вышки по кусочку слишком долго. Надо рвать её взрывчаткой над две часть. Верхняя половина отвалится в сторону и освободит лодку. Казалось бы, чего проще? С этого следовало начинать, но, во-первых, опасно взорвать вблизи от повреждённого корпуса лодки. Во-вторых, нужно правильно разместить взрывчатку, а из четырёх главных ферм вышки лишь верхние две были легко доступны, до нижних механическими руками не дотянуться. Тут только подводный плавец справится. На мелководье на это ушло бы от силы 5 минут. К сожалению, здесь не мелководье. Глубина 1100 футов, давление больше 30 атмосфер.